Софья Александровна Бобринская, урожденная Самойлова, 1797 или 1799-1866 годы. Внучатая племянница Потемкина и кузина Николая Раевского-старшего. Когда Пушкин учился на предпоследнем курсе лицея, была принята фрейлиной к вдовствующей пела, музицировала, рисовала. На Софье мог, если бы был настойчив, жениться Василий Жуковский. Летом 1819 года в Павловске, составляя свой вариант грамматики русского языка, он попытался влюбиться в красивую графиню. Через год Софья, не дожидаясь, когда у Жуковского проснутся сильные чувства, выходит замуж за Алексея Бобринского, а в 1830-е годы открывает салон на Галерной. Пушкин часто обедал либо вместе с Алексеем Бобринским, либо у графа дома. Что касается Софии, то она не только была всерьез обеспокоена судьбой Пушкина, но и прилагала усилия, чтобы смягчить судьбу Дантеса, который также был посетителем ее салона.